Глава 32. Welcome to Russia. Рядовой первого класса Уильям Лайтфуд проснулся очень рано, потому что лежавшая рядом Грейс, кажется, именно так она вчера представилась, полностью натянула на себя одеяло. Он мучительно пытался вспомнить подробности вчерашней попойки. Вместе с Капралом Эллоном Коснером они вчера вечером завалились в бар Аллигатор, что Уест палм бич совсем недалеко от их базы в Форт-Лодердейл. Вначале все было хорошо. Пили и отдыхали, пока Эллан не вспомнил, что он старший по званию и не отбил у него креолку, Жозефину, которая вместе с Грейс пришла на танцы. Эллон ушел с Жозефиной, а Уильяма притащила к себе Грейс. Но вот только он не мог вспомнить, было у них или нет, хотя в постели он был абсолютно голый. Уильям посмотрел на часы, было четверть пятого. Сегодня предстоял обычный полет на Эвенджере в составе звена из пяти самолетов. В его обязанности входило бомбометание в заданной точке, ничего сложного и сверхъестественного. Эти вылеты были довольно чисты, война закончилась, Гитлер повержен, а Япония на себе испытала мощь американского оружия. Ему осталось отслужить всего три месяца, и первого апреля срок службы закончится, и Вайдаха его ждет Саманта и наследный бизнес отца, кузница Лайтфудов. Кузнечный бизнес был семейным делом. Еще прадед Уильяма во времена гражданской войны основал ее. Он и фамилию такую получил, что подкованные им лошади никогда не хромали, вот и прозвали его «лайтфутом», что значило «легкая нога». С тех пор бизнес переходил от отца к сыну и дожидался его возвращения с войны, когда он ушел добровольцем в 1943 году. Сейчас это уже была не просто кузница, а небольшой металлургический бизнес, где была доменная печь. Еще дед Уильяма решил, что дешевле и качественнее самому плавить железо для своей кузни. Уильям оделся. Грейс пошевелилась во сне. Ему стало совестно перед Самантой, что ждет своего героя. Но сейчас она была далеко, а он вчера выпил много. Он вышел в прохладное раннее утро декабря, чтобы попасть на базу до утренней поверки. Морская пехота является элитой вооруженных сил Америки. Туда попадали либо по протекции, либо по заслугам а ВВС морской пехоты были вишенкой на этом самом торте. Уильям свой самолет любил, хотя внешне он казался неказистым на фоне истребителей. Самолет представлял собой средний план с высоким, сужающимся к хвосту фюзеляжем, имеющим внутренний бомбоотсек под центропланом крыла и нижнюю заднюю оборонительную стрелковую точку позади бомбоотсека. Внутренний бомбоотсек был новинкой для морских бомбардировщиков. В нем можно было разместить торпеду весом 2000 фунтов, либо четыре бомбы по 500 фунтов. Именно у стрелковой позиции отсека была фотография Саманты. Надо было ее снять, пока второй лейтенант Роберт Гербер, пилот Эвенджера с бортовым номером FT-81, не начал предполетный осмотр своей птички. На полпути в форт Лодердейл Уильяма нагнала машина техников, которые ехали на работу. Он запрыгнул в кузов, радуясь удачи. Можно сразу попасть на аэродром, минуя став сержанта Хочкинса, этого дебила из Кентуки. Они там отмороженные в этом штате, на уме только выпивка и оружие, да непомерная гордость от своей уникальности. Уильям успел спрятать фотографию, которую вчера так неосмотрительно оставил в самолете, и вернуться в казармы. До вылета еще было много времени. Вылет был только в 14.00, сразу после обеда. Но даже к 13.00, когда пришло время быть на аэродроме, капрала Эллона Коснера не было. В 13.45 заместитель командующего базой дал полетный инструктаж. Звено, вылетев с базы морской авиации в форт, должно было следовать курсам 91 на 56 миль, где в районе группы островков хен и чикен шоулс произвести практическое бомбометание. После этого следовать тем же курсам еще 67 миль, затем лечь на курс 346 и пересечь остров Большая Багама, пролетев этим курсом 73 мили, лечь на обратный курс 241 и вернуться на базу, находящуюся в 120 милях от последней навигационной точки. Этот маршрут был совершенно стандартным, типовым. Все его точки имели характерные визуальные навигационные ориентиры, сводившие к минимуму вероятность ошибки. Всего полет занимал два часа, но традиционно баки «Эвенджеров» заполнялись под завязку на пять с половиной часов. «Черт побери, где носит капрала Коснора! рявкнул на Уильяма пилот. Лейтенант Роберт Гербер, которому уже влетела от Чарльза Тейлора, командира звена за некомплект летного состава. «Не могу знать, сэр!» Уильям вытянулся в струнку. Гербер снова подошел к Тейлору и пару минут они совещались. Без пяти минут два часа по полудни взревели моторы торпедоносцев и пять самолетов вырулили на полосу. Но еще какое-то время торпедоносцы не взлетали. Наконец, в 14.10, Уильям специально посмотрел на время. Машина начала разгон и оторвалась от земли. Бомбометание прошло штатно, и какое-то время Уильям наслаждался видами моря, пока курс не изменился. Это означало, что первая часть полета закончена, сейчас пройдут над островом Большая Багама, затем полет до заданной точки и возвращение на базу. Разговаривать было не с кем, Капрал не явился. И Уильям думал, что по возвращении на базу ему придется доложить, где он в последний раз видел Коснера. Незаметно он задремал. Шлемофон сполз сухо, и он не слышал переговоров лейтенанта Гербера с лейтенантом Тейлором. Проснулся Уильям от того, что его кинуло в переборку. Восстановив равновесие, он торопливо надел шлемофон, и сразу в уши ворвался яростный мат пилота. «Лайтфуд, мать твою, ты что молчишь? Мы падаем!» «Я здесь, сэр, не молчу, сэр!» «Куда падаем, сэр?» «В море, твою мать! Куда мы еще можем падать?» В голосе Гербера были панические нотки. Уильям кинулся к обзорному окну стрелка. Сзади самолета в северо-восточном направлении виднелась земля. Были видны горы и изрезанный ландшафт береговой линии. «Сэр!» — позвал он командира. «Сзади и по левому борту земля!» Удивляясь, что не слышит звук мотора. «Понял!» — коротко отозвался лейтенант. «И в этот момент двигатель заработал». Перегрузка вдавила Уильяма в пол, когда лейтенант стал круто выравнивать машину. Выровнять ее удалось у самой воды, и Уильям смог снова посмотреть в окно стрелка. Он увидел еще один самолет, следующий у них в хвосте, чуть выше. Больше самолетов не было, вода под ними была совсем близко. «Аварийная посадка!» – ожил голосом Гербера шлемофон. Уильям втиснулся в кресло и защелкнул ремень. Эвенджер взял вираж, почти вставая на левое крыло. И через пять секунд, выровнявшись, пошел на посадку. Самолет коснулся земли. Посадка была неприятно жесткой, весь корпус трещал и содрогался. Пробежав метров двести, Эвенджер, бортовой номер FT-81, медленно остановился. Лайтфуд! Живой! Голос лейтенанта был довольным. Мы сели прямо на пляже. И здесь, похоже, куда жарче, чем на базе. Спустя секунду голос Гарбера уже имел совсем другие нотки. — Черт побери, куда нас занесло? Мы что, в тропиках? Уильям отстегнул ремень и кинулся к окну. Сочная зелень кустов и деревьев, и трава, начинавшаяся в двадцати метрах по правому борту самолета. Это не похоже на острова Флорида-Кис. Похоже, их занесло гораздо южнее. — Лайтфуд, выходим! — ожил шлемофон. — Да, сэр! — коротко ответил Уильям, все еще удивляясь буйству красок. Только попав наружу, Уильям понял, как жарко снаружи. Лейтенант спрыгнул на песок. Бирюзовые прозрачные волны лениво накатывались на песок в нескольких метрах от самолета. Послышался шум самолета. Это заходил на посадку второй Эвенджер. Самолет выбрал полоску пляжа чуть правее их траектории. Коснулся песка, побежал и буквально метров за пятьдесят до них клюнул носом и уткнулся в песок. — Лайтфу, бегом! — сорвался с места лейтенант. Уильям догнал его у самого самолета, когда уже фонарь был сдвинут, и из кокпита выбрался лейтенант Энсин Джозеф Босси. За ним вывалились два матроса первого класса Герман Тиландер и Барт Бейлок младший, Весельчак и Балагур. Роберт, где мы, черт побери? У лейтенанта Энсина был разбит нос, и он зажимал его, приложив носовой платок. Не знаю, Энсин. Где-то в тропиках, если судить по жаре и по погоде, ответил Гербер, показывая на группу кустистых пальм в ста метрах. «Где остальные, Энсин?» Гербер чертил полосы на песке на ботинка. «Я видел самолет Тейлора, который врезался в воду, и, если я не ошибаюсь, его самого на парашюте в милях десяти отсюда, в море!» Лейтенант Босси отнял платок от носа и, убедившись, что кровь не идет, спрятал его в карман. «Бейлок!» «Да, сэр!» — вытянулся Барт Бейлок, матрос первого класса, стрелок-радист борта FT-3. «Вызовите форт Лодердейл или порт Эверглейдс». И попробуйте связаться с остальными. Есть, сэр! Бейлок вернулся в самолет, ставший на попа, и скрылся внутри. Тиландер! обратился лейтенант ко второму члену своего экипажа. Осмотрите повреждения самолета и доложитесь. Есть, сэр! Козырнул Герман Тиландер и полез под брюхо самолета. Уильям слышал про этого вояку из резерва ВМС. Весь их экипаж недавно был переведен на их базу с авианосца, и Энсен Босси был один из тех немногих, кто воевал за Гуадалканал. — Сломана стойка шасси с обеих сторон, сэр! — отрапортовал Тиландер, закончивший осмотр. — Возможен ремонт в наших условиях. — Никак нет, сэр. Ремонту не подлежит даже на базе. Только полный демонтаж и замена всей стойки. Из кабины появился Бейлок. Козырнув доложил. — Связи нет, сэр. Ни с кем. Ни одной радиопомехи в эфире. Как будто в мире нет ни одной радиостанции. — Роберт, что будем делать? Босси посмотрел на своего коллегу. Дескать, ты такой же лейтенант, как и я. Давай, соображай. «Будем ждать спасательную операцию». На этот ответ внутренне скривился даже Уильям. Спасательная операция в неизвестно каком районе, где даже помех от радиостанций нет. Но оказалось, что Босси не обратил внимания на такую глупость коллеги или просто не хотел обсуждать это при рядовых. «Роберт, вы заметили тот проклятый туман, в который мы влетели?» «Мне показалось, что внутри него было свечение». «Да, Энсин. Я думал, мне показалось. Словно вспыхивали разноцветные маленькие огоньки». «Вот именно. Я тоже вначале так подумал, а спустя минуту обнаружил, что мотор заглох, и я падаю в океан. Кстати, Гербер, что это может быть за место?» «Судя по всему, мы около экватора. Может, Куба?» — неуверенно предложил командир Уильяма. «Не думаю. Чтобы так сильно различался климат, если бы это была Куба. Думаю, мы значительно южнее, возможно, Мартиника или Гренада, или побережье Южной Америки. Эскин, У нас не было топлива, чтобы прилететь так далеко. Хотя, судя по всему, Тейлор вёл нас неизвестно куда. Неважно, Роберт, неважно. Сейчас для нас главное дождаться помощи. Если мы вдруг на необитаемом острове, могут пройти месяцы, прежде чем нас найдут. Значит, наша главная цель позаботиться о себе и выжить. Надо проверить топливо. Ваш самолёт цел и сможет взлететь. Вопрос только в том, в какую сторону и хватит ли топлива. «Значит, первостепенная задача — определить, где мы находимся». «Рядовые!» — обратился он к Уильяму и матросам. «Вытащить НЗ и оружие из самолетов! Будем обустраивать временный лагерь». Все, даже лейтенант Гербер, признали в бойсе старшего. Так началась Робинзаниада Уильяма Лайтфута. Прошло два года с момента, как Уильям с тремя матросами и двумя офицерами попал на остров. После многочисленных вычислений и ожесточенных споров Офицеры пришли к выводу, что находятся на Средиземноморском побережье. Вытащив карты из планшетов, часами Гербер и Босси спорили, в сотый раз перепроверяя свои данные. Наличие полярной звезды неопровержимо говорило о том, что они в северных широтах. Это были субтропики северных широт. Со слов офицеров их удивляло несколько необычное положение этой путеводной звезды. В глубине материка виднелись горы — и Босси, в сопровождении Бейлока, отправился туда, захватив с собой две самозарядные винтовки Рейзинг М50 и мощный бинокль. Вернулись они только через два дня с известием, что это остров. С самой высокой точки гор со всех сторон простирались воды. Остров был вытянут с запада на восток. По картам, в планшетах и по определенным координатам, даже с учетом возможных погрешностей, получалось, что это остров Кипр. Но ни одного поселения, даже рыбацкой деревушки, Босси в бинокль не увидел. Не увидел и потом, когда организовал поход по побережью, добравшись до самого отдаленного мыса в северо-восточном направлении. Все это взбивало с толку и заставляло нервничать. От Флориды до Кипра было не меньше пяти с половиной тысяч морских миль. И снова были споры, которые исходились в одном. Ни один Эвенджер не способен пролететь это расстояние даже с пятью заправками. Это самолеты ближнего радиуса действия. И их зона действия — прибрежные воды или работа с авианосца. Но со звездами не поспоришь. А звезды говорили, что они на Кипре. Тиландер, Бейлок и Уильям занимались рыбной ловлей, охотой. Первое время они тратили патроны, не скупясь. В самолетах штатно полагались самозарядные укороченные винтовки Рейзинг М50 по числу членов экипажа. Кроме того, пилоты были вооружены пистолетами модели «Браунинг-1911А1 1 Commander. Калибр у винтовки и пистолета был один, «Люгер-9х19». Пистолет был с емкостью на семь патронов, а винтовка «Рейзинг» или, как ее еще называли, пистолет-пулемет, за возможность стрелять автоматическими очередями имела коробчатый магазин на 20 патронов. Месяцы проходили день за днем. Ледовые охотились, ловили рыбу, собирали хворост. На берегу было построено два шалаша. Один для офицеров, второй для рядового состава. Матроса первого класса Барта Бейлока съела акула, когда он, забыв про опасность, купался в море, заплыв очень далеко. С берега был виден хищник. Барт, отличный стрелок, пытался пристрелить акулу, но безуспешно. Потом умер командир Уильяма Роберт Гербер, который сорвался со скалы во время охоты. Он сломал позвоночник и две недели страдал от невыносимой боли, пока в один день просто не проснулся. Смерть Гербера встряхнула лейтенанта Босси. Собрав оставшихся матроса Германа Тиландера и Уильяма Лайтфута, он озвучил свои мысли. «Как вам известно, я сторонник решительных мер, и давно предлагал Роберту, перелив топлива с моего самолета, попытаться добраться до людей. Риск в том, что если у нас не хватит горючего, придется садиться в воду». И мы так и не пришли с Робертом к единому мнению, где мы находимся и куда лететь. Босси замолчал, собираясь с мыслями. Я считаю, что географически мы на Кипре, но не понимаю, куда делись города и люди. У меня нет этому объяснения. Мы можем оставаться здесь, ожидая помощи, а можем сделать сами такую попытку. Возможно, мы погибнем, не достигнув материка. Хотя по моим картам побережье Французской Палестины от 120 до 130 морских миль «Надо слить топливо из моей машины и залить его в машину Гербера. Разберем лишние переборки и снимем металл с бомбалюков, чтобы облегчить самолет». «Самолет Гербера цел. Вы сами были свидетелями. Мотор запускался и прогревался. Значит, я надеюсь, взлететь мы сможем. С божьей помощью мы доберемся до людей, хотя все это странно и никак необъяснимо». Босси замолчал. Его лицо скривило гримаса боли, и он схватился за живот. Переждав приступ боли, спросил: "Рядовые, вопросы есть?" "Никак нет, сэр." Хором ответили Тиландер и Уильям. "Тогда приступайте. Чем быстрее мы закончим, тем раньше уберемся отсюда. Это надо было сделать давно, не слушая Роберта." В следующую неделю Уильям и Тиландер работали как одержимые. Надо было слить керосин с одного и залить в другой самолет. При отсутствии необходимого насоса эта процедура растянулась надолго. Демонтировали бомболюки, ненужное четвертое колесо, массу ненужного из самолетов стремлений облегчить вес. Когда все работы были закончены и Босси объявил о вылете ранним утром, Уильям засомневался в правильности такого решения. Здесь была земля под ногами, пища. На острове была тьма, кос и рыба ловилась просто на голый крючок. С этими же сомнениями он занял место в самолете, пробежав по утрамбованному песку пляжа, машина оторвалась от земли. Босси развернул машину в воздухе и взял курс на восток. Минут через двадцать пять полета показалась береговая линия. Когда самолет достиг земли, курс поменялся, и полет шел над береговой линией. Перелетев довольно высокую горную гряду, Уильям вскрикнул. Внизу, среди пальм, прямо у берега, располагалась большая деревня. Про такие хижины рассказывали воевавшие на Тихоокеанском фронте. Босси развернул самолет, заходя на посадку. Они перелетели не то ров, не то канаву, достигли разбросанных пальм, и самолет коснулся земли. Не выключая двигатель, самолет проехал около километра по ровной земле, лавируя между пальмами, и остановился. Выбравшись вслед за командиром и Тиландером, Уильям огляделся. В трехстах метрах между пальмами виднелся большой бревенчатый дом, к которому подходили темные фигурки людей. «Возьмите оружие и будьте начеку». Но они стрелять, это могут быть полудикие племена бедуинов, и нам не нужен конфликт с французскими властями. Босси спрыгнул на землю и зашагал в сторону бревенчатого дома. Поправив на плече винтовку, Уильям с тиландером пристроились в шаге сзади. Когда они приблизились к дому до 50 метров, от группы полуголых людей очень смуглого цвета в набедренных повязках из шкур отделился высокий молодой человек, который держал шкуру в руках. Он остановился в 5 метрах и разглядывал пилотов. Это был, несомненно, белый мужчина, хотя и очень загорелый. Босси прокашлялся и заговорил. «Мы пришли с миром». «Мы...» «Группа пилотов пропавшего звена самолетов «Эвенджер» под руководством лейтенанта Тейлора». На хорошем английском перебил Босси мужчина со шкурой в руках. Затем, еще раз скользнув взглядом по группе из трех человек, добавил. «Добро пожаловать в Руссию!» Текст читал Александр Степной.